Глава четвёртая. Сток в двери привёл меня в себя. Так, потом буду разбираться с появлением стеммы бога на теле, а сейчас нужно всё своё время и силы бросить на учёбу. Войдите. Дверь отворилась. На пороге стоял никто иной, как метр Акрон собственной персоной. Сегодня он выглядел немного иначе, чем вчера, но всё так же утончённо и представительно. Его пшеничного цвета волосы теперь имели другой Более тёмный оттенок ближе к шатену. Неизменный костюм тройка, но другого цвета, также хорошо сидел на мужчине. Доброе утро, Аделина. Как спалось? Доброе утро, мистер Бреннан. Спасибо, хорошо. А как ваши дела? Да, всё хорошо. Теперь мы можем спокойно приступить к твоему обучению. Сестра Вила сказала, что ты довольно быстро освоила базовые знания. Это так. Возможно, вернуть забытые знания будет проще, чем я думала. Всё возможно, Аделина. Кое-что произошло, и нам с тобой нужно будет выдвинуться в академию не через неделю, как планировалось раньше, а через 3 дня. Если не возражаешь, то давай будем проводить больше занятий. Я планировал, чтобы обучение будет проводиться только в первой половине дня, но из-за сложившихся обстоятельств придётся задействовать и послеобеденное время. Как ты себя чувствуешь? Сможешь выдержать подобную нагрузку? Я кивнула, улыбгайся. Не говорит же ему, что в моём изначальном плане так и было задумано. Плохо, конечно, что выезд перенесли, но ничего не поделаешь, буду брать, что даёт. Я готова. Давайте начнём. Мужчина по-доброму мне улыбнулся и разложил принесённые материалы. Начнём, пожалуй, с географии. Материк, на котором мы сейчас находимся, называется Крилаис. Кроме него есть ещё шесть частей суши, окружённых водой. Более подробно о них будут рассказывать на уроках в академии. Страна носит имя Блоас. По древним сказаниям, её основали драконы, которые вымерли много лет назад. Ха-ха. Как же я прекрасно знала, что это ложь, созданная самими крылатыми. В настоящий момент они всё ещё правят этой страной, но делают это из тени, не привлекая к себе лишнего внимания. Север страны граничит горами. Оттуда привозят много полезных для зельеварения растений и трав. Весь запад пересекает большая река Беншан, которая впадает в мертвое болото. То самое, которое служит домом для порождения ночи. По легендам, драконы воевали в этом месте с горгульями. Произошел большой взрыв магии, и те земли превратились в мертвые. Там стали появляться зомби, бурдалаки, демонические твари и многие другие, о которых я узнаю опять же на уроках в Академии. Пока мне просто обозначили, что те земли никому не принадлежат, но все ближайшие страны периодически посылают туда отряд зачистки. Он, кстати, зачастую состоит из выпускников Академии. Сейчас мы находимся в небольшом южном городке под названием Фех. Отсюда мы отправимся в столицу Стритлендс, где и расположилась самая знаменитая в государстве магическая академия Рапитори. Своё название получила от основателя. Местная валюта называется Январий. они бывают медные, серебряные, золотые и самые редкие платиновые. Форма правления страной монархия, но также здесь имеется и парламент. Выборы в его состав проходят раз в 3 года. Податься может любой гражданин страны в возрасте от 20 лет. Женщин здесь не притесняют. Основное население это люди и маги. За занятиями время пролетело незаметно. Я только и успевала менять тетради, в которых вела записи К удивлению, информация мною быстро усваивалась, хоть по вечерам голова и болела. уж не то для это дар от бога, которым он одарил меня при встрече, а подозрительным незнакомцем я забыла напрачь. А зря. Утром в день выезда в мою комнату привычно постучалась Авила. Я упаковывала дорожную сумку, укладывая туда вещи первой необходимости. За эти несколько дней мне посчастливилось обзавестись минимальным гардеробом, что не могло не радовать. Дитя, я принесла тебе перекусить в дорогу. Женщина протянула мне плетёную корзину, прикрытую полотенцем. Спасибо. Благодарность была чистого сердца, даже жаль было уезжать. Знай, что если тебе некуда будет пойти, то ты всегда можешь вернуться в эту обитель. При светлой дороге тебе, дитя. Она обняла меня нежно и по-матерински крепко, стало так тепло и хорошо, что я задумалась а не послать ли эту академию куда подальше. Однако голос разума твердил, что поступать так не стоит. Я обняла женщину в ответ, а затем отстранилась. «Да пребудет с вами свет Аллаируса, сестра Авила, при светлых вам дней», — ответила на её пожелания и вышла за дверь. Дорога, к которой я шла, была мне незнакома, но по какой-то причине мне было известно, куда идти. Это пугало и будоражило меня одновременно, что ждёт меня впереди. Будет ли всё следовать прописанному оригиналу, или же мне удастся изменить свою судьбу? Не знаю, но очень сильно постараюсь. У входа в монастырь меня встретил метр. Мы молча стояли за воротами крепости, в которой жили монахини. Через некоторое время я заметила наш транспорт. Карета появилась словно из ниоткуда и медленно двигалась по дороге в нашу сторону, не оставляя за собой никаких следов. Она была высокой и изящной, с украшениями из тёмного лакированного дерева и серебряных гравюр, которые переливались и сияли на солнце. Но самое удивительное было в том, что у неё не было ни одной лошади. Я думала, что этот мир похож на наш, только века 19-го, но очевидно ошибалась. Вместо скакунов впереди на специальном выступе сидел водитель. Он был сосредоточенно направлял магические потоки, чтобы управлять каретой. Как только транспорт подъехал к нам, водитель затормозил, можно было заметить приятный аромат, исходящий от деревянной повозки. Экологично. Я во все глаза опялилась на диковинку. К такому меня жизнь не готовила. А где лошади? Кучер и прочие атрибутика фэнтези. Я так не играю. Учитель распахнул дверцу и застыл, ожидая, пока я не заберусь внутрь. Изнутри карета была оделана кожей и бархатом. А долёна напоминает люксовый салона зимних автомобилей. Всё. Официально заявляю. Моя удивлялка сломалась. Я забралась внутрь и подобня устроилась на сиденье. Блин, да здесь даже ремень безопасности есть. Через мгновение метр присоединился ко мне, захлопывая за нами дверцу. Карета медленно двинулась в путь. Что я там говорила про то, что моя удивлялка сломалась? Как же сильно я ошибалась. Вот теперь Выезжая в столицу, мне стало понятно, что как велико было моё заблуждение. Стритленс предстал передо мной городом, чем-то напоминавшим современный мегаполис. Он возвышается перед тобой, будто монументальный огромный замок на берегу широкой реки, окружённый высокими башнями и мощными крепостными стенами. Но стоит только въехать внутрь, и сразу становится понятно, Что это не тот вид крепостей, которыми пестрят зимные фэнтези-романы. На его улицах сливались воедино эпохи, стили и культуры, образуя уникальное сочетание древности и современности. Вот таким городом была столица государства. В его центре виднеется башня, украшенная огромными золотыми часами, которые сверкают на солнце и грива приветствует тебя издали. Её было видно с самых окраин столицы. Пока мы ехали по одной из улиц, я любовалась местной архитектурой. Массивные замки и дворцы соседствовали с многоэтажными небоскрёбами, украшенными гранитом и стеклом, а изящные водные каналы пересекали зелёные скверы и парки. Повсюду тянутся улицы с высокими зданиями, на первых этажах виднелись магазины с разнообразными магическими штучками, вроде кристаллов или свитков с заклинаниями. Также можно было увидеть множество уютных кафе и ресторанов. Аптеки, где продаются лечебные зелья не только, соседствовали с лавками магазинчиками. Также часто встречались трактиры с зазывающими вывесками у входа. Люди, и маги смешиваются на улицах в разномастную толпу. Тут-тут, то тут, тут, там можно было заметить экраны волшебных устройств. Они обеспечивают быстрое сообщение и связь между всеми уголками города. Это ки огромные телевизоры. При взгляде на один из них я обнаружила, что там идут местные новости с ведущими репортажами, совсем как у нас на Земле. В городе царила непрерывная суета и движение. Прохожие были заняты, спеша каждый по своим делам. По улицам рассекали разномастные повозки наподобие той, в которой сейчас ехали мы с ректором. Один раз мне даже довелось увидеть магический трамвай на рельсах. Вот тебе и фэнтези-мир. Автор, блин, Какого лешего ты не описала это в романе? Город оставил в моём сердце неизгладимое впечатление. Теперь я в полной мере ощутила, что смогу прижиться в этом новом и чуждом для меня мире. Он же так похож на нашу современность. Карета мягко остановилась, давая понять, что мы прибыли. Перед глазами предстал изящный комплекс из нескольких добротных каменных зданий. Остроконечные шпили башен упирались в небо, создавая ощущение, что они смогли наколоть облака. В больших окнах построек мелькали огни, давая понять, что кто-то находится внутри. Аккуратные мощёные дорожки под ногами разбегались во все стороны, иногда пересекаясь подстриженными газонами и ухоженными клумбами. При каждом шаге загорались огни в уличных фонарях, а те, что оставались позади, незамедлительно гасли. Как удобно. Перед ею подорожкам, спустя некоторое время, ректор вывел меня к невысокому зданию в два этажа высотой. У входной двери горели фонари, приветствуя своим светом. Здесь находится женское общежитие первого курса. Я познакомлю тебя с коменданшей. Она тебе всё расскажет и покажет, прервал мужчина затянувшееся молчание. Он толкнул дверь, и та с лёгкостью отворилась, пропуская нас внутрь. Просторный холл с деревянной лакированной стойкой справа встретил пустотой и тишиной. Мужчина перебросил свою сумку, которую нёс всё это время в другую руку, и направился к ресепшену. На столешнице нашёлся золотистый звонок, которым метр воспользовался. Послышались лёгкие шаги, и через минуту у стойки показалась высокая, худая женщина в очках и строгом деловом костюме. Добрый вечер, мий. Помогите заселиться нашей новой ученице. Комендантша бросила на меня оценивающий взгляд и, поправив очки, извлекла на свет тетрадь в кожаной обложке. Страницы зашуршали под её ловкими пальцами, а сама женщина неотрывно смотрела на меня. Наконец открылась нужная страница, и я перестала её интересовать. "Один, ну, нет. Я полагаю". Она снова взглянула на меня, но получив кивок, опять вернулась к записям. Комната номер 276 на втором этаже. Уже подготовлено. На столешницу был выложен красивый, изящный золотистый с фиолетовым самоцветом в головке ключ. Я с трепетом протянула к нему руку, аккуратно забирая. Интересно, один только ключик, насколько потянет. Чувствую, Академия меня ещё очень сильно удивит. Передаю её под вашу опеку, произнёс ректор, очевидно собираясь удалиться. Конечно. Мужчина ушёл, оставляя меня Наедине с женщиной